— Разрешите войти, товарищ полковник. — Давай, Виктор, заходи, присаживайся. — Что-то срочное, Михаил Николаевич. — А вот мы сейчас вместе и подумаем. Чаю хочешь? — Не откажусь. Холодонвато что-то на улице, да и дождь, будь он не ладен. — Ну так и наливай. Вон на тумбочке чайник стоит, заварка рядом, сахар внизу. — Да, и мне тоже. Стаканчик организуй. Чего уж в одиночку-то чаевничать. Майор подошел к тумбочке, позвякал стаканами и вскоре поставил перед хозяином кабинета исходящий паром стакан. По комнате распространился аромат свежезаваренного чая. — Эх, хорошо. Ну, да ладно, Виктор, вот зачем я тебя вызвал. Тут мне смежники сообщили, что вот в этой деревне... Карандаш в руках полковника отметил точку на карте. Имело место столкновение немцев с неким неустановленным диверсионным подразделением. Ну и что? А мало ли в немецком тылу? Немало, но не в этих местах. Нет там у нас никого. Ничего интересного в этих лесах не имеется. Даже ближайший партизанский отряд находится в 40 километра отсюда. Около железки обретается. Ну, могли быть и окруженцы. Вот тебе копия немецкого рапорта. Написал его начальник Абвергруппы в этой местности. Волк старый, его наши коллеги уже лет пять как пасут. так что верить его не можно. Посмотрим. Ага, хорошо им вломили Ламире качественно. Ага. Заметил? Да, Михаил Николаевич, два человека, специально подразделение диверсантов НКВД, а это еще откуда? Вот я думаю, откуда это вдруг? Нет там никакого спецподразделения, «Ни у нас нет, ни у смежников. А ты что думаешь?» «Ну, можно карту, товарищ полковник?» «Держи, посмотрим, как у тебя голова сработает». Майор наклонился над столом, что-то прикидывая на карте. Повертел ее, так едок что-то прикидывая, что-то пометил. Потом поднял на Чернова вопросительный взгляд». — Есть у меня одна мысль. — Только одна? — А тут больше ничего не вписывается. Вот посмотрите, я тут прикинул кое-что. Полковник наклонился над картой, хмыкнул, взял состоявшего сбоку стола еще одну и положил ее рядом с картой майора. — Похоже? — Так и вы тоже думаете, что это... — Леонов? — Леонов? — Больше некому. Уходил он, если верить твоему же рапорту, приблизительно в этом направлении. Так что его появление в данной деревне вполне вероятно, а уж, судя по почерку, так больше и некому. — Да, вполне в его духе. В одиночку на два десятка фрицев, пожалуй, что он и смог бы. — Ну, там еще и кто-то второй был. А вот это, товарищ полковник, меня более всего и удивляет. Кто же то там такой ловкий отыскался? Как они друг друга нашли? Из моих ребят с ним точно никого быть не могло. На, читай. Чернов протянул Гальченко еще одну бумагу. А про это ты что скажешь? Майор быстро пробежал глазами содержимое очередного документа. Снова посмотрел на карту. «Он идет к фронту?» «Похоже, что так. Давай, майор, собирай группу. Будем ждать его уже здесь. Чует мое сердце, что ожидание-то будет недолгим». Сегодняшняя ночевка была относительно комфортной. Машину я загнал в полуразрушенный сарай. Стоял он в стороне от дороги, и к нему, судя по отсутствию следов, никто не проявлял уже давно. Однако сохранившаяся часть крыши надежно защищала от дождя, а остатки стен давали укрытие от ветра. Немца я уложил в машине, а сам устроился на куче старой соломы. Водой ее не промочило, и ветер пока не растащил по округе. Так что лежанка вышла на славу. Немец, кстати, казался неожиданно прожорливым и привередливым. Ну, пришлось намекнуть ему на неуместность некоторых старых привычек. Похоже, что он понял и в очередной раз обиделся. Ну и хрен бы с ним. Чай детей вместе не крестить? Разглядывая карту, я прикидывал свой дальнейший маршрут. Километров пятьдесят мы, пожалуй, что и проедем. Может и больше, но ненамного. Переехать линию фронта на Хорхе возможно только в кино, причем при очень хорошем отношении главного режиссера к герою фильма, да и то Машина тут не пляшет, это очевидно. Идти ногом, в одиночку, да без вопросов. Прошел бы линию фронта тихо и без фокусов. И вылез уже где-нибудь у наших, в глубоком тылу. Хватит с меня нерасторопных часовых. А вот фрица этого как тащить? В наступлении проблем бы не было». Засесть с ним в лесу, да и подождать своих. Но здесь, если мне не изменят память, Картина совсем иная. Нам только что надавали по мордасам у Харькова, Так что наступать будем весьма не скоро. Эдак и у немца борода до пояса вырастет, Пока наших солдат тут дождемся. Не катит. Кому он нужен будет с такой-то бородой? И он сам, и сведения его, да и у меня времени тоже не вагон. Академик ясно на это намекнул. Стало быть, ищем выход. И поскорее. С этими мыслями я и заснул. Следующий день никаких проблем не принес. Усадив свежевыбритого фрица на заднее сиденье, я занял место за рулем и покатил вперед. предварительно выскаблив собственную морду аж до синевы. Очередной пост мы миновали без затруднений. Часовой, едва увидев пропуск, поднял шлагбаум и козырнул. Предупрежденный мною гауптман важно кивнул ему головой. Для дальнейшего продвижения я постарался выбирать дороги похуже, где наличие постов было менее вероятно, чем на основной трассе. Несколько часов я продвигался к фронту. Уже явственно погромыхивало. Навстречу нам попалось несколько санитарных грузовиков. Явно с передовой едут. Вон в кузовах люди с повязками видны. Уже стало темнеть, когда я выехал на основную трассу. Ехать по боковой стало совсем нереально. У меня же не вездеход. Уставший от толчков... немец задремал по-настоящему. И почти тут же, всего через пару километров, мы уткнулись в шлагбаум.